Полет к дому Каленберга не займет много времени, если, конечно, ничего не случится. Вы двое задержитесь в лагере еще на один день, а мы с Феннелем уедем. Связь будет поддерживать при помощи портативных раций. Я их проверил. Мы доберемся до Мейнвилля к полудню. В 5 утра следующего дня я и Феннель тронемся в путь. Вы вылетите в 10 утра следующего дня до поместья каленберга вы доберетесь примерно через час я не хочу чтобы вы прибыли слишком рано, но вы согласны с моим предложением все логично ответил гарри, а как обстоят дела с вертолетом топливо и подготовка к полету я обо всем позаботился топливо слегвой и хватит для полета в оба конца проведена полная профилактика. Конечно, только вы сможете сказать, можно ли на нем лететь, но, насколько мне известно, все в полном порядке. Что представляет собой Менвиль? Спросила Гея. Маленький городок, где еще не привыкли к автомобилям. Лагерь расположен в пяти километрах от него в Буше. Официант принес телятину. Они продолжили обсуждение деталей операции. Говорил в основном Кен. Гарри и Гея. Задавали вопросы, а Феннель практически все время молчал, не отрывая глаз от Геи. «Поездка в Мейнвил развлечет вас», – рассказывал Кен. «Чего там только нет. Бородавочники, антилопы, буйволы, мартышки. Одно время я работал егерем в роскошном заповеднике, возил посетителей на Лендровере. Почему вы ушли оттуда?» – поинтересовалась Гея. «Мне показалось, что вы любите дикую природу», – Кен рассмеялся. «Вы совершенно правы. Я бы прекрасно ужился с животными, но посетители заповедника постоянно портили мне нервы. Почему-то они думали, что животным больше нечего делать, кроме как ждать, пока кто-то приедет и сфотографирует их. Иногда, особенно в период дождей, можно несколько дней колесить по саванне и никого не найти. А посетители во всем винили меня. И, наконец, один из них вывел меня из себя. Ему не повезло. Сезон выдался дождливым а он хотел сфотографировать Буйвола. Он поспорил со своим приятелем на тысячу долларов, что привезет в Штаты фотографию Буйвола. Мы целыми днями мотались по саванне и джунгля, но безрезультатно. Он, наконец, спустил на меня всех собак. Кен улыбнулся, а я не выдержал и двинул ему в челюсть. Получил 18 месяцев тюрьмы, а, выйдя оттуда, решил, что в заповеднике мне больше делать нечего. «Ну, я не знаю, какие у вас, парни, планы», – неожиданно вмешался Феннель, а я приглашаю мисс Десмон прогуляться по городу. Он посмотрел на Гею. «Что вы на это скажете?» «Благодарю вас, Феннель», – после короткой паузы ответила Гея, «но прошу меня извинить. Я должна хорошенько выспаться перед дальней дорогой». Она встала. «Спокойной ночи, джентльмены. Увидимся утром». И, сопровождаемая восхищенными взглядами мужчин, Гея вышла из ресторана. Феннель побагровел. «Какая стерва!» – буркнул он. «За кого она нас принимает?» Кен поднялся со стула. «Я заплачу, а потом тоже пойду спать». «Не стоит горячиться!» – попытался успокоить Феннеля Гарри. «Девушка устала». Феннель, казалось, ничего не слышал. Наконец он тоже встал, вышел из ресторана и направился к лифту. Он весь дрожал от ярости. И тут ему вспомнили слова Шалика. Оставьте в покое мисс Десмонт, иначе Интерпол немедленно получит ваше досье. Поднявшись к себе, Феннель разделся, лег в постель и забылся тяжелым сном. Каждое утро Макс каленберг просыпался в пять утра, будто в его голове кто-то включал будильник. Огромная кровать стояла на круглой платформе. Справа от изголовья располагалась отделан деревом панель с десятью разноцветными клавишами. Красная закрывала и открывала шторы. Желтая опускала платформу так, что она могла превратиться в инвалидное кресло на электрическом ходу. При нажатии на голубую откидывалась крышка люка, и перед Каленбергом появлялась чашка кофе. Черная наполняла ванну водой нужной температуры. Зеленая управляла монитором, обеспечивающим контакт с одной из секретарш. В тот день, проснувшись, каленберг нажал на красную клавишу. Шторы разошлись, открыв низкоплывущие грозовые облака, и он решил, что дождь не заставит себя долго ждать. Включив свет, Макс коснулся голубой клавиши и взял поднос с серебряным кофейником, кувшинчиком молока, сахарницей и фарфоровой чашечкой с нагло побритой головой широко посаженными голубовато серыми глазами прямым носом и квадратным раздвоенным подбородком он напоминал героя американского кинобоевика каленберг всегда спал голый и из под простыни виднелся загорелый великолепно развитый торс макс выпил кофе закурил и нажал зеленую клавишу экран монитора жил и он увидел как миа Индианка по происхождению потянулась за карандашом и блокнотом. Он с удовольствием следил за ее грациозными движениями. Макс Каленберг действительно любил красивых женщин и нанимал на работу только тех, кто ему нравился. Доброе утро, сэр, сказала девушка, взглянув прямо в камеру. Доброе утро, Мия, ответил Каленберг. Почта прибыла? Ее сейчас разбирают, сэр. Я буду диктовать через час пока можете позавтракать. Выключив монитор, Макс нажал черную клавишу, наполнявшую ванну водой, и откинул простыню. В этот момент из прекрасно сложенного атлета он превратился в урода. Никто, кроме матери и доктора, не видел его ног. Они практически не выросли с момента рождения. В сравнении с хорошо развитым торсом они казались двумя крошечными отростками. Никому не разрешалось входить в спальню пока Каленберг одевался, а на инвалидном кресле его ноги закрывал специальный полог. Макс перебрался в кресло и покатил в ванную. Часом позже, помывшись и сделав зарядку в спортивном зале, примыкавшем к ванной, он вернулся в спальню. Завернув нижнюю часть тела в легкую ткань, Каленберг надел белую рубашку, закрыл полог и поехал по длинному коридору в свой кабинет. Не успел он проехать и двух метров, как навстречу выскочил гепард. Это был лучший друг Макса, Гинденбург, его постоянный спутник. Макс остановил кресло и подождал, пока большая кошка подойдет к нему. Затем почесал его за ухом, и гепард довольно заурчал. Двойные двери открылись автоматически, и Калленберг въехал в просторную светлую комнату, одну из стен которой полностью занимало окно. Не выходя из-за стола, он мог видеть нежно зеленые лужи, цветочные клумбы, далекие джунгли. Полученная корреспонденция уже лежала на столе с наклейками разного цвета, определяющими важность той или иной бумаги. Перед сном Калленберг обычно записывал, что необходимо сделать на следующий день. Он нажал на зеленую клавишу, и как только на экране монитора появилось лицо Мио, начал диктовать. На сегодня все Мио сказал он примерно через час. «Где Хо Лу? Уже ждет, сэр. Она понадобится мне через 30 минут». каленберг быстро просмотрел полученные письма, принял необходимые решения, способствующие увеличению его и без того огромного состояния, и включил монитор. На этот раз его терпеливо ждала вьетнамка, похожая на экзотический цветок. каленберг поздоровался с ней и начал диктовать.